Лайман Фрэнк Баум. «Мальчики-охотники за удачей на Юкатане». Глава первая. Мы знакомимся с лейтенантом Алертоном. «Что скажешь, Сэм, если мы остановимся в заливе Магдалены?» — спросил дядя Набот. Мы стояли на палубе Чайки, в гавани Золотые ворота. «Магдалена?» — воскликнул я. «Да это же дикая местность!» «Знаю», — ответил он. «Но там проводят стрельбы торпедные катера, и адмирал Сибор попросил нас отвезти почту и депеши, а также кое-что из припасов, которые не успел взять в прошлый четверг транспорт». «Адмирал Сибор!» — воскликнул я. «Это же совсем другое дело! Мы остановимся везде, где хочет адмирал!» «Мы торговцы!» Но все испытываем восхищение самым опытным морским волком на земле, точнее, на воде. Мы подождали, пока погрузят почту и припасы, и на закате, окутанные золотым сиянием, медленно вышли из гавани и направились на юг. Приятное плавание. Мимо старой Санта-Барбары, мимо созданной человеком пристани Сан-Педро, главного порта Лос-Анджелеса, вдоль прекрасного Коронадо. Мы шли как можно ближе к берегу, наслаждаясь великолепными картинами. Но дойдя до побережья Мексики, повернули в море. Через три дня дошли до залива Магдалены и бросили якорь рядом с легкими узконосными военными кораблями. В Магдалене смотреть не на что. Сам залив привлекателен, но берег совсем неинтересный. На нем только путаница каркасных и иглобитных хижин. Но именно сюда раз в полгода. Заходит для учебных стрельб Тихоокеанский флот. Было уже 4 часа, когда мы бросили якорь в заливе, поэтому решили подождать завтрашнего восхода солнца. Мы подняли сигнал «Почта и припасы» и от Пола Джонса, флагмана миниатюрного, но грозного флота, отошли две шлюпки и вскоре подошли к нам. Ими командовал лейтенант Пол Алертон, очень достойный человек без следа презрения к торговцам, которые есть у многих выпускников Анаполиса. Мы быстро перегрузили припасы, их было немного, и передали лейтенанту сумку с почтой и ящик с депешами, получив за них расписку. Я лично проводил эту операцию. «Рад познакомиться с вами, мистер Стил», сказал лейтенант Алертон. «И увидеть ваш знаменитый корабль «Чайка»?» «Мы много слышали о ваших приключениях». Я рассмеялся, а дядя на бот, который стоял рядом, заметил. «Наши дни приключений кончились, мистер Алертон». «Вы нашли так много сокровищ, что решили уйти в отставку?» спросил офицер. «Дело не в этом», — ответил мой дядя. «Мы много лет были бродягами и плавали в разных морях». Но такая жизнь стала для нас слишком напряженной, так сказать. Наши мальчики беззаботные и безрассудные. Они всегда готовы ввязаться в приключения и нас туда втащить, если мы их не остановим. Поэтому, считая, что жизнь дороже всего, капитан Стил и я решили, что мальчики должны начать новую жизнь. Сейчас мы на пути в Атлантику вокруг мыса Горн и намерены отныне стать мирными торговцами. Аллертон выслушал это заинтересованно и задумчиво. Он как будто хотел что-то сказать, но, поколебавшись, поднес руку к головному убору. «Я должен идти, джентльмены. Вы знаете, как мы, изгнанники, благодарны вам за почту и припасы, и я хочу передать вам благодарность от всего флота». Он ушел, и мы решили, что инцидент исчерпан. Весьма необычная и разнообразная группа, собралась на палубе нашей замечательной чайки в тот вечер после ужина. И, наверное, сейчас подходящая возможность познакомить с ней читателя. Наш корабль, который, как мы считаем, может быть назван гордостью морской торговли, был построен под нашим личным наблюдением идет на парусах или на правом двигателе, как мы хотим. Он примерно в тысячу тонн водоизмещения, построен как яхта и отделан как военный корабль. Им командует капитан Роберт Стил, мой отец, один из самых опытных и способных моряков своего времени. Он владеет третью корабля, у меня тоже треть. И с гордостью могу сказать, что я вложил в него собственные заработанные деньги. Третья доля принадлежит дяде Наботу Перкинсу, единственному брату моей покойной матушки. Дядя Набот — прирожденный торговец и в своем роде чудо. Он никогда не был практическим мореплавателем, но с юности в море и завоевал уважение и полную уверенность всех судовладельцев, которые когда-либо вверяли ему груз. У него нет ученого образования, но в торговле он знает все и обладает безупречной честностью. У моего отца деревянная нога, он стар, и его лицо напоминает древний пергамент. Он знает, как руководить чайкой в любых обстоятельствах, И его люди беспрекословно повинуются ему, потому что знают, что он это знает. Признаю, я слишком молод, чтобы так долго плавать. Я не возражаю, когда меня называют мальчиком, потому что я действительно мальчик по возрасту. И опыт не заставил мою бороду вырасти и не добавил ни одного дюйма к моему росту. На чайке я занимаю должность казначея и помощника суперкарго. Иными словами, Я веду бухгалтерские книги, проверяю различные грузы, плату по счетам и оплачиваю расходы. Я знаю о навигации почти так же мало, как дядя Набот, самый главный работник нашей фирмы, потому что он ведет все переговоры с поставщиками и следит за доставкой всех грузов. У стоит Нед Бриттон, наш первый помощник. Нед — правая рука моего отца. Они много лет плавают вместе, Между ними полное взаимопонимание и уважение. Нет в свое время был матросом, побывал во многих переделках, он храбр, как лев, и невинен, как младенец. Он всегда подчиняется приказам и во всех случаях безупречно выполняет свой долг. Второй помощник сидит на свертке кабеля рядом со мной. Это мальчик на год или на два моложе меня. Здесь я должен сказать, что Джо Херинг до сих пор для меня загадка. В то же время он мой самый близкий и лучший друг во всем мире. Он рослый и худой, высоковат для своего возраста, и у него стальные мышцы. Движется он неторопливо, говорит медленно, и проводит часы в молчаливых размышлениях. Но я видел его в действии, и тогда он движется стремительно, как молния, и никогда не бьет случайно, а всегда абсолютно обдуманно. Джо был нашим юнгой, и на этот пост Он был поднят из обыкновенного беспризорника. Теперь он наш второй помощник и пользуется полным доверием капитана Стила. Джо в обычном костюме моряка, и ничто не указывает на его должность. Когда он на вахте, все происходит словно по часам. А теперь я, вероятно, очень вас удивлю, сообщив, что Джо богат. Он самый богатый человек в нашей маленькой группе. О его банковском счете думаешь с благоговением и почтением, Он мог бы владеть десятком более дорогих кораблей, чем Чайка, но сомневаюсь, чтобы его можно было удалить с нашей палубы, не сделав абсолютно несчастным. Деньги мало что значат для Джо. Спутники и простая, хотя иногда полная приключение жизнь, его полностью удовлетворяют. Рядом со мной стоит крепкий молодой человек, отзывающийся на имя Арчибальд Самнер Экли. Он не матрос, но и не пассажир. Арчи просто мой друг, и на палубе он, потому что не хочет с нее уходить и возвращаться к своим обеспокоенным родителям в Бостон. Боюсь, что в момент этого представления Арчи выглядит не лучшим образом. Он круглолицый, сильной фигурой, но не слишком красивый. На нем пестрая клетчатая фланелевая рубашка без галстука, желто-зеленые бриджи и коричневый пиджак так искусно перечеркнутые зелеными полосами, что напоминает форму арестанта. Я никогда не мог понять, где Арчи отыскивает поразительные предметы своей одежды. Я уверен, что так, как он, не одевается больше никто. Когда кто-нибудь спрашивает, где Арчи, дядя Набот подносит руку к уху и говорит, «Тише, слушайте». При всем при этом, мне нравится Арчи и то же самое можно сказать обо всех остальных. Нам какое-то время приходилось привыкать к его странностям, потому что Арчу прям как мул, считает, что никто не имеет права ему указывать и всегда поступает по-своему, прав ли он или не прав. Но он бесстрашен в любых самых тяжелых обстоятельствах, верен своим друзьям вплоть до смерти, смело смотрит в лицо опасности, и на него всегда можно положиться. Он плавает на чайке потому что такая жизнь ему нравится. И он клянется, что вдали от меня и Джо не может быть счастлив. Теперь вы знаете весь наш офицерский состав. И я скажу только несколько слов о наших чернокожих Нукси и Брионии. Они с островов Южных морей. Много лет назад их подобрал дядя Набот, и теперь они преданы всем нам, особенно мне. Мы вместе побывали во многих приключениях, эти чернокожие и я, и не раз я был обязан жизнью их верности. Нукс наш Стюарт, он более приземистый из них двоих. Бриони корабельный кок и мог бы стать лучшим поваром у Шери. Он из всего способен приготовить вкусный обед, и с нашими большими запасами вы можете быть уверены, что на борту чайки мы как сыр в масле катаемся. Экипаж состоит из дюжины отборных и испытанных матросов которые с нами с момента спуска корабля. Некоторое время назад на пути из Китая мы потеряли одного человека, и в Сан-Франциско его сменил крепкий смуглый мексиканец по имени Педро. Он не из лентяев, очень активный парень с умным лицом и внимательными глазами. Капитан Хильдред Санемона отдал нам этого человека и сказал, что он хорошо работал в течение двух долгих плаваний, но Педро к этому времени Остачертел морозный климат, и когда он узнал, что у нас не хватает одного человека и что мы направляемся на юг, стал проситься к нам. Капитан Хильдерод, наш добрый друг, позволил нам его принять. И мой отец доволен работой мексиканца. Чайка построена для торговли и занимается в основном торговлей, но нам не нравится скука регулярных плаваний между определенными портами, и мы принимаем заказы на доставку грузов, в самые разные далекие земли. Во время этих плаваний мы не раз вовлекались в побочные приключения, и во время нашего последнего плавания Джо, Арчи и я едва спаслись, и то чисто случайно, во время одного из этих безрассудных приключений. Именно после этого инцидента дядя Набот и мой отец стали серьезно посматривать на нас, и когда мы стояли на якоре в Сан-Франциско, они объявили свое решение в дальнейшем избегать подобных случайностей и совершать регулярные плавания между Кубой и ки перевозя табак и сигары. Мне это не слишком понравилось, но я вынужден был подчиниться своим партнерам и начальникам. Арчи ворчаливо пообещал покинуть нас в первом же порту, но собрался сопровождать нас в плавании вокруг мыса Горн, где будет немного возбуждения, если нас застанет непогода. Джо пожал плечами и отказался от комментариев. И мы поплыли от золотых ворот в Кубу, перехватив в качестве груза только необходимый балласт, хотя бункеры наши были полны отличным аляскинским углем. Остановка в заливе Магдалена на какое-то время будет у нас последней, потому что, стоя на якоре, не имея никаких немедленных обязанностей, мы сидели на палубе, наслаждаясь прекрасным тропическим вечером и болтая а матросы собрались на баке и курили в непривычном безделье. Огни стоявшего поблизости флота начали мерцать в сумерках, когда к нам подошла небольшая шлюпка, и мы с удивлением увидели, что на палубу снова поднялся лейтенант Алертон и направился к нам. Однако на этот раз он был не в мудире, а в штатском. Спокойно поздоровавшись с нами, он спросил, «Могу ли я присесть, джентльмены?» Я хотел бы поговорить с вами. Капитан Стил показал на стол рядом с собой. «Добро пожаловать, сэр», — ответил он. Алертон сел. «Депеши, которые вы привезли», — сказал он, — «сообщили мне радостную новость. Мне предоставили трехмесячный отпуск». Он замолчал, и я ответил от нас всех. «Поздравляем вас, лейтенант. Но это необычный отпуск. «Конечно!» — со смехом ответил лейтенант. «Я просил о нем почти два года, и мне бы его не дали, если бы у меня не было в Вашингтоне влиятельного друга, моего дяди Саймона Уэлса. «Саймон Уэллс!» — воскликнул дядя на бот. «Знаменитый инженер-электрик, которого называют главным колдуном? Да, мой дядя завоевал некоторую известность изобретениями в области электричества». Был скромный ответ. «Известность? Да я слышал, что он может поджарить старого Эдисона!» Заметил Арчи, который не слишком подбирает слова. Он повернулся и удивленно посмотрел на офицера. «Разве не Уэллс изобрел большой аккумулятор Multum in Parvo и новый мотор для аэроплана?» «Дядя Саймон, нечистолюбив и за почестями не гоняется!» Негромко сказал мистер Аллертон. Он передал правительству полное право на несколько, совсем немного, своих поистине удивительных изобретений. Он находит наибольшее удовлетворение в своих изобретениях. Его мало интересует, что будет с его изобретением дальше. По-моему, это признак непрактичного гения. Непрактичного с обычной точки зрения. Тем не менее, его отношения с правительством, хотя и не слишком тесные, оказались мне очень полезными. Узнав, что мне нужен отпуск, он тут же получил на него разрешение. Просьба Саймона Уэллса могла бы дать гораздо больше, учитывая его неоценимые услуги. И «Именно по этой причине он предупредил, что больше вмешиваться ради меня не будет», — ответил Алертон. «Так что я должен максимально использовать этот отпуск. Именно это заставило меня прийти к вам сегодня вечером». Мы молчали, ожидая продолжения. «По вашим словам, сегодня днем я понял, что вы направляетесь на Кубу через мыс Горн». Продолжил он после нескольких мгновений размышления. Капитан Стил кивнул. «У вас быстрый корабль. Вы уходите немедленно и направляетесь совсем близко к моей цели», продолжал Алертон. «Поэтому я пришел, чтобы спросить... «Не возьмете ли вы меня пассажиром?» Я вопросительно взглянул на дядя Набота и, встретившись с его взглядом, ответил. «Мы не берем пассажиров, лейтенант Алертон, но мы будем рады, если вы примете наше гостеприимство во время плавания. Вы будете желанным гостем». Он покраснел, как я видел при свете качающейся лампы. К этому времени уже с обычной для тропиков быстротой стемнело. Я заметил также, что лейтенант Аллертон не знает, как себя вести в этой необычной ситуации. «Я... я хочу взять с собой своего человека», — неуверенно сказал он. «Вашего слугу, сэр?» «Одного из моих матросов. Отпуск для него я получил сам. Он май из Юкатана». «Приводите его, сэр», — сердечно сказал мой отец. «Нам все равно». «Спасибо», — сказал лейтенант и замолчал, вертя шляпу в руках. У Алертона худое, усталое для такого возраста лицо, потому что ему не больше 30 лет. Он среднего роста, атлетичного телосложения и держится очень прямо. Результат обучения в военно-морской академии и службы на военном корабле. Что-то в добром выражении его глубоко посаженных темных глаз и в интонации голоса привлекало к нему. Я уверен, мы все говорили искренне, приглашая его в наше плавание. «У меня несколько ящиков сундуков», — сказал он вскоре. «У нас есть место для груза, сэр», — ответил дядя на бот. «Когда вы отходите?» — спросил Алертон, видимо, довольный нашим вниманием. «На рассвете, сэр, можем мы подняться на борт сегодня вечером?» «В любой час, когда захотите?» — ответил я. Это была вахта Джо, поэтому я познакомил лейтенанта с нашим вторым помощником, а также с остальными членами нашей группы. «Послать за вами, мистер Алертон?» — спросил Джо. «О, нет!» — ответил он. «Спасибо, меня привезет шлюпка с нашего корабля. Ребята сожалеют, что я так неожиданно ухожу, но я считаю, что должен воспользоваться этой счастливой возможностью, Мне пришлось бы ждать неделю или две прихода другого подходящего корабля. А мне важна каждая минута отпуска. Куба всего в 120 милях по проливу от Юкатана. С этими словами он вернулся на торпедный катер, на котором служил. И мы так привыкли к небольшим неожиданностям такого типа, что не обратили внимания на прибавление на борту в предстоящем долгом плавании. Мы были счастливой семьей на борту «Чайки», а лейтенант Аллертон казался хорошим парнем. Он послужит приятным дополнением к нашему обществу.